Глава 107. Требуется оценка. На отдых в бане ушло больше двух часов, и только потом они вернулись к себе в комнату. Все были довольны отдыхом, но настолько расслабились, что ужин был заказан прямо в номер. Поскольку на сегодня больше дел не было, каждый мог проводить время как хотел. Николь развалилась на мягком полу и наслаждалась минутой покоя. Мишель и Ретина лежали рядом, навалившись на Николь. «Николь, ты уже устала?» «Ну что такое? Я просто хочу полежать! Ну ладно!» Николь пыталась не обращать внимания на своих подруг и смотрела на предмет в своей руке. Кинжал. Она добыла его во время похищения Матисы. К счастью, в этой комнате нет людей, способных оценить истинную силу кинжала, даже если Николь достанет его и будет играться с ним. Правда, Николь тоже не могла понять, насколько это ценный клинок. Он точно обладает волшебной силой, но какой? Чтобы узнать его способности, нужно найти человека с даром идентификации или попросту хорошего торговца. Неплохо было бы провести его оценку как можно скорее. Бадиня точно могла бы оценить кинжал и сказать, какими особенностями он обладает. Вот только она убежала, даже не успев попрощаться, а пытаться найти ее вновь глупая затея. Однако, совершенно недавно Николь познакомилась с замечательным торговцем, который наверняка обладает нужным даром. Точно? Бил должен обладать нужным даром. Чтобы правильно оценивать предметы, торговец должен долго учиться этому мастерству или просто набираться опыта. Разумеется, имеется и магия оценки, но обучиться ей довольно сложно, если вы не профессиональный маг. Максфор обладает таким навыком, но Николь не может просто прийти к нему и попросить оценить найденный ей кинжал. Если это сильное оружие, начнутся вопросы. Где ты его нашла? При каких обстоятельствах? поэтому Николь решила взять кинжал и отправиться на поиски знакомого торговца. Он еще не должен был уехать из деревни, поскольку говорил о том, что собирается и сам отдыхать тут до утра. Хм, где он мог остановиться? Ты о ком, Николь? Да, что ты задумала? Подруги лежали на Николь, не позволяя ей встать. Да, пускай они еще маленькие, но сама Николь тоже не взрослая, и их веса достаточно, чтобы придавить подругу к полу. «Ммм, вы тяжёлая, отпустите!» Хм! ты так считаешь?» «Да, мне надо кое-куда сходить!» «Николь нас не любит?» «Ты такая хорошая подушка!» а -а -а, «Как маленькие дети!» Выругалась про себя Николь, пытаясь вырваться из-под подруг. Финни и Кортина только улыбались, смотря как весело девочки играют на полу. Николь встала, взяла в руки кинжал и собралась выйти из комнаты, как вдруг... «Николь, а что это такое у тебя в руках?» Тихо выйти из комнаты не получилось. Если бы тут были Риэль и Мария, Николь пришлось бы туго. Девочка никак бы не смогла объяснить появление у нее магического кинжала, который они не покупали ей. Но сейчас... Кортина не такая подозрительная, как Мария, и всегда доверяет Николь. «Это кинжал, подаренный мне папой». «Хм, но зачем он тебе?» И вправду, зачем нужен кинжал маленькой семилетней девочке? Разумеется, у Николь уже имелась прекрасная отговорка. «Я же постоянно практикуюсь фехтованию». «А в этом я знаю, но у тебя же есть катана?» «Да, но отец подарил мне еще и кинжал. К тому же катана слишком большая, чтобы брать ее с собой на отдых, а от тренировок отказываться нельзя». «Ну да, полностью с тобой согласна». Катана – прекрасное оружие для боя, но ее не спрятать под кофтой и даже просто тяжело постоянно носить с собой. Кинжала в этом плане намного удобнее. Да, вот для этого отец и подарил мне кинжал. Кортина только пожала плечами. Я пойду немного потренироваться. Не забудь вернуться к ужину. Хорошо. Николь вышла из комнаты. Кортина ничего не поняла или просто не хотела ничего понимать. Глава 108. Туристические достопримечательности Они покинули столицу Королевства эльфов, чтобы насладиться горячими источниками. После этого их до источников подвез торговец Бил. А после бани Николь пошла искать его, но не смогла найти. Вернувшись в комнату, она поужинала и уже хотела лечь спать, когда. Еще рано, чтобы спать. Ака? Ну что сделать? Почему бы нам не прогуляться по окрестностям? Кортина предложила, а Финя начала кивать знак согласия. Сейчас чуть больше семи часов вечера, и спать и правду рано. «Да, я была бы не против, но…» Николь посмотрела на растерянную кровать. Мишель и Ретина уже сладко посапывали на подушке. Даже сама малышка уже успела устать, но желание прогуляться по окрестностям было сильнее. «А мы можем оставить их одних?» «Можем. Ничего страшного не должно случиться!» Да, тут ведь безопасно. Хорошо, Николь, ты с нами? Ага. Хотя Финни уже выросла, она все еще остается маленьким ребенком внутри. Николь не знала, какие проблемы могут возникнуть ночью в окрестностях, но отпускать их от них опасно. Финни будет безопасностью? А что с ней может случиться? Ну... Николь всегда переживала за безопасность Финни, иногда она была слишком беспечна. Кортина улыбнулась и погладила Николь по голове. «Какая ты заботливая. Да ладно вам. Не стесняйся. Я просто хочу, чтобы все были в безопасности. Ха! Николь засмеялась, и она вместе с Фини отправились на прогулку. Кортина пошла по своим делам, оставив эльфийку и Николь наедине. Вечером окрестность становилась другой. Тишина и покой превращались в шум и прекрасную ночную жизнь. Хотя эльфы засыпают за заходом солнца, туристические деревни оживают ночью, поскольку тут много представителей других рас. В это время даже в Рауме магазины закрываются, но тут большая часть баров и магазинов продолжает работать даже ночью. Больше всего баров, потом идут туристические магазины. Тут еще много народу. Ага. Они шли по улице, и пока Финя наслаждалась жизнью, Николь осматривала окрестности. Вдруг Билл еще не уехал и просто гуляет сейчас по улицам финя просто шла вперед наслаждаясь красивыми вывесками вдруг она столкнулась с кем то ой простите смотрите куда идете мне очень жаль я просто задумалась финя столкнулась с человеком невысокого роста или это просто ребенок мальчик лет на пять постарше николь но в нем виднеется бунтарская личность его лицо грязновато да и выглядит он не отдохнувшим финя надо быть осторожнее Да, я просто задумалась. Ладно, прощаю. Мальчик ехидно улыбнулся и убежал, не видя смысла разговаривать с ними. Почему-то Николь думала о нем. Обычный мальчик, но что-то в нем было странное и загадочное. Давай просто пойдем дальше. Без приключений. Хорошо, но я не виновата. Просто я засмотрелась на вывеску этого магазина. Ладно. Финя крепко обняла Николь, чтобы немного успокоить малышку. Хорошо, что они не столкнулись с очередным аристократом. За время жизни в Рауме Николь поняла одну истину. Нет врага более опасного, чем глупый аристократ. «Смотри, какая красота!» Чтобы отвлечь Финию, Николь указала на большие платки, что продавались в ближайшем магазине. Белый платок с четырехлистым клевером. Цена небольшая, даже Николь может позволить его себе купить на карманные деньги. «Красота! Кто-то же делает такие прекрасные вещи!» Финия явно хотела купить для всех по платку, но это большая часть ее зарплаты. «Не надо покупать нам сувенира. Давай я куплю его тебе. Но... Давай. У меня достаточно денег, чтобы купить тебе платок». Ежемесячное пособие от Кортины, деньги от Марии и подарки от Макс Фрейгадороса. Еще часть своей добычи с охоты Мишель и Николь продают на рынке. К тому же, раумовские кожевники охотно покупают целые шкурки. Так-то я тоже куплю для тебя подарок, Николь. Зачем? Ну, чтобы отблагодарить тебя. Хм. Подарок за подарок это уже не подарок, а обмен любезностями. Вот только Финю не переубедить. Хорошо, договорились. Вот и отлично. Николь и Финя выбрали друг другу подарки и направились к продавцам. Вот только сейчас они были заняты разговором с мужчиной. Пил? Да, сейчас именно он разговаривал с продавцом магазина.